Глава 16. Ресторан стоит в три раза дороже моего клуба, и поэтому я смотрю на Константина с откровенным недоверием. Поменяться Я не прячу свое удивление и подтягиваю бутылку вина к себе, поворачиваю ее к себе этикеткой и проверяю крепость, за что получаю веселый смех мужчины, который оценил шутку. Я и трезвый, и щедрый. Отзывается он с усмешкой и, наконец, вспоминает, что шел на кухню поесть. Он переключается на тарелки и заодно дает мне время обдумать предложение, о котором вообще-то опасно думать. Я всегда мечтала о своем ресторане. Для меня это как выйти на новый уровень и занять почетное место среди респектабельных бизнесменов. Я переросла свой клуб, хотя и полюбила Багиру как родного ребенка. которого воспитала и поставила на ноги. Но сделки с Константином – непредсказуемая вещь, как всегда и бывает с людьми, которые намного сильнее и влиятельнее тебя. Ладно. Константин с легкой улыбкой смотрит на мое сосредоточенное лицо. Забирай ресторан просто так. И чтобы тебе было спокойно, пришли своих юристов, проведем сделку через них. На нем огромный долг. Он вновь смеется и откидывает салфетку на стол. Нет, малышка, никакой подоплёки в моём предложении нет. Я мужчина, а мужчины любят дарить подарки. Особенно привлекательным женщинам. Я всё же откажусь, Константин. Да? Меня больше интересует наша сделка. А что с ней? Мы обсудили срок. Две недели. Сейчас обсудили детали, все решено. Ясность, конечно, радует, и больше всего мне нравится, что есть временные рамки. Эти самые две недели. Хотя уже осталось 12 дней, если быть точной. Это даже странно, что он стал ограничивать себя, хотя сам же сказал, что не привык это делать. Я гоню в шею ненужные ассоциации, но все же иногда добавляю к нему воспоминания о моем муже, пытаясь угадать, чего ждать дальше. Все-таки Константин его брат, судя по внешности, старший. Почему он никогда не упоминал о тебе? Ловлю удивленный взгляд мужчины и уточняю. Твой брат, мой муж. Он мое имя вообще боялся вслух произносить. Он сперва отшучивается, но через секунду начинает говорить серьезнее. Я не хочу об этом. Точка. Жирная, четкая. Она отчетливо слышится в его рисковатом тоне. Давай лучше поговорим об Алексее. Я навел справки, и оказалось, он довольно известный человек в городе, в деловых кругах. Я киваю. У него сеть автосалонов? И доля в дилерской мастерской. Парень отлично зарабатывает, для своих лет так и вовсе неприлично. Константин говорит о нем свысока, и мне даже кажется, что проступает банальная мужская ревность. Он меня уже присвоил? Так быстро? Почему ты не носишь его кольцо? Мужчина протягивает ладони, обхватывает мое запястье, разворачивая его к себе. Только мое, другого нет. как сниму твое так его надену ха константин изображает высшую степень озарения и продолжает держать мою руку будто хочет хотя бы браслет из своих крепких пальцев на меня примерить значит ждешь когда я исчезну из твоей жизни осталось двенадцать дней я отсчитываю тут сюрпризов не будет Лиз. я не задержусь если ты не захочешь Мы покидаем ресторан вскоре, и Константин неожиданно сворачивает в другую сторону парковки, минуя свой внедорожник. Он набирает сообщение в сотовом, и через пару минут появляется охранник, который протягивает ему ключи от черного седана. Немецкое авто тоже стоит в первом ряду на служебных местах, и, видно, играет роль корпоративного такси. «Ты больше раза на одной машине не катаешься?» Иронично кривлюсь, когда сажусь рядом с ним. По кожаному салону гуляет приятный аромат с морскими нотками, а все панельки сверкают заводской новизной. Не удивлюсь, если машину только-только пригнали с конвейера и на ее счетчике тикают первые километры. М -м -м. Константин не понимает, о чем я, и хмурится, а потом оглядывается через плечо и находит взглядом свой внедорожник. Я подумал, тебе будет неприятно в него садиться. Неприятно? Отлично. У Константина безумно интересный порог заботливого отношения. Кое-где он срабатывает, а кое-где позволяет творить хамские вещи и даже не чувствовать угрызений совести. Как беспорядочные вспышки. То подонок, то джентльмен. Или порядок есть. Я его просто пока не улавливаю. «Себя-то я поменять не могу», — добавляет он. «А машину запросто». Константин высаживает меня там, где я прошу, и уезжает. Я же заканчиваю дела в офисе и звоню лучшей подруге, которая такая сучка, что укатила в медовый месяц на Бали. «Лис!» Настя отвечает после третьего гудка и первым делом показывает большую люстру номера, а потом наклоняет телефон как надо и демонстрирует свое счастливое загорелое лицо. Сучка, как есть. Ты такая довольная, что меня тошнит. А ты такая добрая, что я соскучилась. Подруга кривится, но долго не выдерживает и начинает опять улыбаться лучезарной улыбкой залюбленной женщины. Владик ушел договариваться насчет катера. Вчера всю ночь рассказывал мне об острове, тут неподалеку, где самые красивые закаты. Вы по ночам разговариваете? Да, быстро вы к разводу движетесь. Мы все успеваем, черт, Лиз, я так соскучилась по твоим шуточкам. Пришли мне парочку голосовыми, я буду медитировать. А можно без шуток, а просто брань? Это у меня есть. Когда я просила тебя мою машину перегнать, ты мне много всего записала. Ха, твой катафалк, помню. Мы болтаем ни о чем еще минут двадцать. Я не посвящаю Настю в свою проблему по имени Константин, потому что она, во-первых, не критична, пока во всяком случае, а во-вторых, зачем портить лучшей подруге медовый месяц? Она же накрутит себя и начнет переживать. Или даже сорвется назад на родину. У нас такая дружба, настоящая и взаимоспасительная. И потом здесь есть Леша. Если кого и придется назначить на роль спасителя, то его. Но пока я хочу побороться сама. И я открываю письмо от своего знакомого, которого попросила разузнать о Константине. На третьем абзаце у меня вырывается хлесткое словечко. В тексте значится, что на него было совершено покушение, нераскрытое, в тот же день, когда мой муж поймал целую обойму.